Заинтригованная официантка подошла забрать пустую чашку и бросила взгляд на скатерть. Камила нарисовала заросли бамбука. Стебли и листья бамбука рисовать труднее всего. Лист – маленький, трепещущий на ветру листок. Требовал от этих мастеров многолетнего труда, иногда целой жизни. Используй контрасты. У тебя всего одна краска, но ты можешь выразить все, что угодно. Соберись. «Если хочешь, чтобы я однажды выгравировал тебе личную печать, сделай эти листья еще более невесомыми». Дешевая бумажная скатерть коробилась, тушь впитывалась слишком быстро. «Вы позволите?» — спросила девушка. Она протягивала Камилле пачку чистых скатертей. Камила отодвинулась, положила сделанный рисунок на пол. Старичок разохался». Официантка на него прикрикнула. Что он говорит? Он злится, потому что не видит, что вы рисуете. Она добавила: Это мой двоюродный дедушка он парализован. Скажите, что следующий рисунок я сделаю для него. Девушка отошла к бару и произнесла несколько слов по-китайски. Старый дядюшка успокоился и строго посмотрел на Камилу. Она долго вглядывалась в его лицо а потом нарисовала на всей поверхности скатерти похожего на старика веселого человечка, бегущего вдоль рисового поля. Она никогда не была в Азии, но изобразила на заднем плане гору в тумане, сосны, скалы и даже маленькую хижину джуда на мысу. Она одела своего героя в каскетку с надписью «Найк», спортивную куртку и традиционную набедренную повязку. Добавила брызги воды — рассыпающиеся из-под босых ног и преследующих его мальчишек. Она отодвинулась, чтобы оценить свою работу. Многие детали ей не понравились, но старик выглядел счастливым, по-настоящему счастливым. И тогда она подложила под скатерть тарелку, открыла баночку с красной киноварью и поставила свою печать справа в центре. Встала, освободила стол старика, Вернулась за своим рисунком и разложила его перед ним. Он не реагировал. «Приплыли», — сказала она себе, — «видимо, я что-то напортачила». Когда его внучатая племянница вернулась с кухни, китаец издал протяжный жалобный стон. «Мне очень жаль», — сказала Камилла. «Я думала, что...» Официантка жестом остановила ее, достала очки с толстенными стеклами и надела их старому китайцу прямо под кепку. Он наклонился, сохраняя важность, и вдруг засмеялся. Детским смехом, звонким и веселым. Потом вдруг заплакал и снова засмеялся, раскачиваясь из стороны в сторону и скрестив руки на груди. «Он хочет выпить с вами саке». «Супер!» Девушка принесла бутылку, Он закричал на нее, она вздохнула, снова ушла и вернулась с другой бутылкой в сопровождении остальных членов семьи – пожилой дамы, двух мужчин лет по сорок и подростка. Все смеялись, кричали, кланялись и что-то возбужденно лопотали. Мужчины хлопали ее по плечу, а паренек на спортивный манер шлепнул ладошкой по ее ладони. Потом каждый вернулся на свое рабочее место, а внучка старика поставила на стол два стаканчика. Китаец поклонился, выпил саке и тут же снова налил. «Предупреждаю, сейчас он расскажет вам всю свою жизнь». «Меня это не пугает», — успокоила ее Камила. «Ух, надо же, как крепко». Официантка рассмеялась и удалилась. Они остались вдвоем. Старик стрекотал, Камила внимательно слушала и только кивала, когда он жестом спрашивал, можно ли ей налить. Она с трудом поднялась, собрала вещи, прощаясь, несколько раз поклонилась старику и застыла у входа. Дверь не желала открываться, и официантке пришлось ей помочь. «Вы здесь у себя дома договорились? Приходите поесть, когда захотите. Он разозлится, если вы не придете, и загрустит». На работу она заявилась совершенно пьяная. Самия пришла в невероятное возбуждение. Эй, ты что, мужика завела? Да, смущенно призналась Камила. Правда что ли? Да. Да ладно, врешь ты все. Какой он? Симпатичный? Он суперский. Да ну, неправда. Сколько же ему лет? 92. Кончай, идиотничать, сколько ему лет! Довольно, девушки, потом обсудите. Жази постучала по циферблату часов. Камила удалилась, глупо хихикая и спотыкаясь о шланг своего пылесоса.